По пути на русскую горку, где живут Сан-Франциские Молокане, наш проводник рассказывал историю их переселения. Когда-то давным давно Молокане жили на Волге. Их притесняло царское правительство, посылало к ним п о п о в и миссионеров. Молокане не поддавались. Тогда их переселили на Кавказ, куда-то в район Карса. Они и там, в новых местах, принялись делать то, что делали веками: сеять хлеб. Но жить становилось все труднее, преследование делалось ожесточеннее, и молокане решили покинуть родную страну, обратившуюся к ним мачехой. Куда ехать? Люди едут в Америку. Поехали в Америку и они, 500 семейств. Было это в 1902 году. Как они попали в Сан-Франциско? Да так как-то. Люди ехали в Сан-Франциско, поехали в Сан-Франциско и они. Нашему гиганту провожатому было на вид лет сорок. Значит, попал он в Америку шестилетним мальчиком, но это был такой русский человек, что даже не верилось, будто он умеет говорить по-английски. В Америке м о л о к а н и хотели по-прежнему заняться хлебопашеством, но на покупку земли не было денег, и они пошли работать в порт. С тех пор Сан-Франциские м о л о к а н и грузчики. В городе молокане поселились отдельно на горке, постепенно настроили домиков. Выстроили небольшую м о л е л ь н ю которую торжественно называют м а л а к а н ч е р ч Устроили русскую школу, и горка стала называться русской горкой. Октябрьскую революцию малакане встретили не по малакански, а по пролетарски. Прежде всего в них заговорили грузчики, а уж потом малакане. Впервые за свою жизнь люди почувствовали, что у них есть родина, что она перестала быть для них мачехой. Во время коллективизации. Один из уважаемых молоканских старцев получил от своих племянников из СССР письмо, в котором они спрашивали у него совета входить им в колхоз или не входить. Они писали, что другой молоканский старец в СССР отговаривает их от вступления в колхоз. И старый человек, не столько старый молоканский проповедник, сколько старый Сан-Франциский грузчик ответил им вступать. Этот старик с гордостью говорил нам, что теперь Часто получает от племянников благодарственные письма. Когда в Сан-Франциско приезжал Триеновский, а потом Шмидт, малакане встречали их цветами. Мы долго ехали по городу, поднимаясь с горки на горку. Кажется, проехали китайский квартал. А вот и русская горка, сказал наш могучий драйвер, переводя рычаг на вторую скорость. Машина заужжала ж и принялась карабкаться по булыжной мостовой вверх. Нет, тут ничего не напоминало Сан-Франциско. Эта уличка походила скорее на окраину старой Тулы или Калуги. Мы остановились возле небольшого дома с крыльцом и вошли внутрь. В первой комнате, где на стене висели старинные фотографии и вырезанные из журналов картинки, было полно народу. Тут были бородатые пожилые люди в очках, были люди и помоложе в пиджаках, из-под которых виднелись русские рубашки. Точно такую одежду надевали русские до революционные рабочие в праздничный день. Но самое сильное впечатление произвели женщины. Хотелось даже провести рукой по глазам, чтобы удостовериться, что такие женщины могут быть в 1936 году и н е г д е н и б у д ь в старорусской глуши, а в бензиново-электрическом Сан-Франциско, на другом конце света. Среди них мы увидели русских крестьянок, белолицых и румяных в хороших праздничных кофтах с буфами и широких юбках. Окрой которых был когда-то увезён из России, да так и застыл в Сан-Франциско без всяких изменений. Увидели рослых старух с в е щ и м и глазами. Старухи были в ситцевых платочках. Это бы ещё ничего, но откуда взялся ситец в самую настоящую циндельевскую горошинку? Женщины говорили мягко и кругло певучими о к а ю щ и м и голосами и, как водится, подавали руку лопаточкой.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 Там стоял узкий длинный стол, уставленный пирожками, солеными огурцами, сладким хлебом, яблоками. На стене висели портреты Сталина, Калинина и Ворошилова. Все расселись за столом и началась беседа. Нас расспрашивали о колхозах, заводах, о Москве.